Глава третья. Мой дом расположен в спальном районе, но не на окраине. Просто здесь нет ни тяжелых, ни легких промышленных предприятий. И это не многоэтажные безликие новостройки, характерные для подобных районов. В данном уютном уголке города-героя Санкт-Петербурга сочетается архитектура послевоенных лет пленные немцы строили с современными панелями свободные таджики строили. Есть зеленые насаждения, небольшой пруд с утками и кустом ракиты, но есть и коммерческие парковки. Словом, полная эклектика. Некоторые здания построены еще до войны. Соответственно, и публика в основном коренная, с традициями и мировоззрением. Многие знают друг друга не только в лицо, но и по маркам автомобилей. Попадаются и приезжие. Лично я родился в этом месте, взрослел, мужал, Меня здесь каждый камень помнит, не говоря уже о злачных заведениях. К чему я это все нудно и неинтересно рассказываю? Чтобы отвлечь вас от размышлений на вечную тему, где взять денег на жизнь. Вас ведь наверняка мучает сия проблема. А уж меня как мучает. В сейфе старинного бюро последняя сотня мелочью. Потом придется продавать и бюро, и сейф. Рассчитывать на матушкину диспетчерскую десятку — не позволяют моральные принципы. К тому же, положение усугубляется тем, что я сижу в долговой яме, и залезать в другую нет никакого смысла. Все вероятные кредиторы знают о моем финансовом положении и скажут «нет», прежде чем я успею открыть рот. Вот с такими мрачными мыслями я выползаю из темного подъезда и топаю в направлении железнодорожной станции. Но не чтобы уехать в волшебную страну, где нет богатых и бедных, судимых и несудимых. Просто возле станции есть небольшой рынок, где в случае острой нужды можно обменять физический труд на наличные деньги или натуральный продукт. Несколько раз я уже использовал этот резерв ставки. На мне по-прежнему залатанная курточка цвета мокрого асфальта, футболка полиция, джинсы и суточная небритость. Боль терзает мозг, отсутствие углеводов, желудок. Прохожу мимо Дома культуры, где начинал свой трудовой путь. Дискотеки уже нет. Сейчас здесь ночной клуб, принадлежащий какому-то бывшему организованному преступнику среднего уровня. Публики крайне мало. Вышибало на рамки, зевает. По пятницам и субботам случается наплыв гостей, но небольшой. Все-таки не центр, а ценовая политика хозяев неразумна. Бутерброды с сыром по две сотни. Человек состоятельный, найдет местечко и получше. Для местной же «Урлы» дороговато. Лучше бы библиотеку открыли. Детскую. В переулке свежая рекламная растяжка «Дадим денег» почти без процентов. Телефон? Очень актуально, но смущают слова «почти» и «дадим». При напоминании о деньгах настроение падает так, что хочется разбить чей-нибудь «Лексус», даже голыми руками. Шучу. Хочется разбить клумбу, подмести дворик и надуть воздушный шарик, блин. Нечаянно задеваю плечом идущую навстречу женщину. Она кричит что-то ругательное, но мне пофиг. Мне вообще все пофиг. Даже если вдруг узнаю, что смертельно болен какой-нибудь чесоткой. Пофиг, если не сказать жестче. Перед входом на рыночек притулился газетный киоск. Бабуля, поставив авоськи на землю, бурно жалуется продавцу на городские и кремлевские власти. Пенсию не проиндексировали, льготы зажали. И все такое. Миновав киоск, притормаживаю. Что-то резануло глаз. Оборачиваюсь. Киоск закрыт, и внутри никого нет. Но бабулю это не останавливает. Говорит и говорит. Наверное, она уже в волшебной стране. Железнодорожная станция — это, конечно, громко сказано. Обычная платформа для электричек с прилегающей площадью, на которой и раскинулись торговые ряды, и небольшой цветочный павильон. Чуть на отшибе лоток для сбыток радиного. Рекламы, конечно, нет, но все про него знают. Даже местный участковый, получающий свой законный процент от реализации. Здесь по дешевке можно прикупить паленый мобильник, золотишко, часы и прочие товары не первой жизненной необходимости, но весьма украшающие быт. Торгует вещичками парень из Абхазии без регистрации, потому что считает, что Абхазия — это часть России, и регистрация ему не нужна. Товар поставляют его земляки. Я нахожу Керима, тощего, курчавого бригадира азербайджанских купцов, торгующих фруктами и овощами. С Керимом у меня полное понимание. Два месяца назад, возвращаясь поздним вечером с праздника пива, я вписался в разборку между ним и тремя миловидными переростками в черной коже, стриженными под Бритни Спирс в период депрессии. Вписался не потому, что такой благородный и справедливый, а потому что а. сам был поддат, б. находился примерно в том же настроении, что и Бритни, И «В» имел непреодолимое желание выплеснуть кого нибудь негатив. А тут и повод подходящий. Трое лупят одного предметами, похожими на биты. Вот и выплеснул. Причем довольно успешно. Кровище было «хоть упейся». Кириму, естественно, я объяснил свой поступок иначе. Типа, высокие моральные принципы. Типа, не мог пройти мимо проявления ксенофобии. Тот сказал «Ай, молодца!» и подарил мне пять кило картошки и даже предложил обращаться в любое время, если возникнут проблемы. Я не злоупотреблял и денег просто так не просил, только в оплату какого-нибудь труда, в основном погрузочно-разгрузочного. Сегодня Керим, как и я, был не в добром настроении, но, думаю, он не откажет в заработке. Мой кавказский собрат курил возле своего павильончика, отмахиваясь от насекомых газетой. После взаимных приветствий он пожаловался на беспредел властей, которые требуют от продавцов российского гражданства. Кирим себе его уже купил, но не все соплеменники могут. А местный люмпен пролетариат ему и даром не нужен. Они ж пьют, как лошади. Один неделю продержался, второй вообще два дня. Нет, Паш, ты мне объясни. Мы же не убиваем, не грабим никого. По деревням катаемся, картошку у скупаем, продаем. Люди довольны. А сосед мой по площадке только водку глушит, дарет. Черные все захватили. А кто тебе мешает? Давай, бери машину, катайся по деревням. Продавай, а не на диване лежи. Я не прав? Прав. Если забыть, что ты скупаешь картошку по демпинговым ценам. Да и насчет поездок по деревням сильно сомневаюсь. Прав, Керим. Прав. Если кто из моих с выхлопом придет, все, тут же домой, это же Бизнес. Я как раз насчет бизнеса. Помощь не нужна. Что, с деньгами проблемы? Не скажу, что острая, но… Кирим окидывает Орлиным взором свои владения, подыскивая место для приложения моих физических усилий, но ничего подходящего не находит. Завтра подходи к восьми. Машина с картошкой придет, поможешь разгрузить. А деньги? Держи. Сколько надо? Он достает из поясной сумочки лопатник, на фаршированной купюрами тысячного достоинства. — Не знаю, — вяло отвечаю я. — Чтоб хватило. — Для чего? — Для счастья. — Смотря какое счастье. Так сколько? — Штуки хватит. Керим вручает мне купюру указанного достоинства. — Слушай, видишь, домик достраивают. Он показывает на деревянный сарайчик с брезентовой крышей, расположенный сразу за торговой зоной. — Через пару недель я там трактир открываю. Гриль, шаверма, шашлык, машлык, пиво, табак. «Мне администратор нужен». «Не хочешь?» «Я никогда не занимался общественным питанием». «Питанием другие займутся, а ты за порядком следить будешь. Ну там, пьяных успокаивать и вообще...» вышибалы что ли?» «Почему вышибалы? «Не только. Всякие вопросы. Деньгами не обижу». «Спасибо, Керим. Я подумаю». Я жму азербайджанцу руку и валю высвоясь, и купив по пути банку охоты крепкой. Головная боль чуть отпускает, но поболяться на диване часок-другой не помешает. Надо набраться сил для завтрашней погрузки. Возле Дома культуры оживает мой мобильник. Наджи, входящие еще не обрубили. Хороший у меня оператор. Но название не скажу, денег за пиар мне пока не платят. «Пашунь, ты где?» «На связи дружба Ангера. «В библиотеке. Где же еще? Работаю над диссертацией». «Давай подгребай в Эрмитаж, тут такие экспонаты. Одна рыженькая, вторая с гайкой в брюхе. Картинка!» Церетель отдыхает. «Вот дает. Я еле костями шевелю, а он снова на ринге. Мне еще над собой работать и работать. У меня только штука». «Ничего, уложимся». Если наш разговор подслушивали спецы из ФСБ, они наверняка решили, что мы какие-нибудь искусствоведы. Тащиться в Эрмитаж мне не очень хочется. Насчет картинок я сильно сомневаюсь. Невзыскательный Герин вкус мне, увы, знаком. Да и откуда взяться картинкам в Эрмитаже? Это ж не Лувр и не музей Мадам Тюссо. Я не хочу идти, но иду. Здравствуй, друг, прощай трезвость. Не знаю, из-за чего возник локальный конфликт. Ибо как раз в этот момент выходил отправлять естественные потребности перегруженного пивом организма. А когда вернулся в тронный зал Эрмитажа, увидел картину маслом «Избиение младенца». Младенцем был Герман. Противоположную сторону представляли двое крепких завсегдатаев с мужественными, но свирепыми ликами спартанцев. Тоже не средний класс. Герман уже сучил ногами по бетонному полу, прикрывая голову окровавленными руками, а спартанцы старательно пытались изменить его внешность с помощью тяжелых ботинок. Девочки-картинки, ради которых мы и притащились в музей, А также остальная публика в процесс не вмешивались, опасаясь ненароком попасть под пресс. Девочки, кстати, как я и предполагал, оказались не очень. Лишь бармен за стойкой кричал кому-то в подсобку, чтобы вызвали милицию. А официантка Нинка собиралась с пола осколки разбитой пивной кружки, не исключено, разбитой голову Геры. Согласитесь, это не по правилам олимпийской хартии, когда двое на одного и когда этот один уже лежит на ринге. И, конечно, я не стал дожидаться окончания поединка и подсчета судейских баллов. «Россия вперед! Гоу-гоу-гоу!» Разведку не проводил и не выяснял, в чем суть конфликта. Как говорил Наполеон, главное — ввязаться в драку. После моего бокового в череп первый спартанец улегся рядом с Герой. Надо сказать, что в лагере труда и отдыха под Псковым я не только изучал английские, римское право и светские манеры но и продолжал прилежно околачивать грушу, дабы не потерять спортивную форму. Ибо хорошие манеры не всегда выручают джентльмена. Второй боец, догадавшись, что перед ним серьезный соперник, решил воспользоваться холодным оружием — пивной кружкой. Но безуспешно. Я нырнул ему под руку, и кружка просвистела мимо. Зато прошел мой левый по корпусу. Боец, правда, стоял на ногах, но согнулся в поясе и что-то промычал по-спартански. Первый тем временем уже смог подняться и снова пошел в атаку. На сей раз я зарядил ему правым в нос, не став беспокоить челюсть. Под моим чугунным кулаком нос хрустнул, как орешек в щипцах. Все, соперник обезврежен на ближайшие 30 минут. О, зато второй держится, собирается войти в клинч. Ну, иди сюда, я тебя не больно убью. Щелк, и ты уже на хирургическом столе. Щелкнуть не сложилось. Видимо, был еще и третий спартанец. Или просто сочувствующий. Я не видел его, но почувствовал присутствие, когда две потных руки-клешни обхватили меня сзади и оторвали от земли. Достаточно высоко. Дальнейшее я помню смутно. Долгий полет над гнездом куку... Столиками. Жесткое приземление. Помню, как успел вернуться на ринг и достать левый человека с кружкой. Попал куда-то в район правого глаза. Помню женский виск и суровый мужской мат. Много мата. И хрипатого Криса Рисы своей запиленной до дыр Road to Hell. Хорошо, хоть не блю кафе. А потом понесли, рысаки, не остановишь. Я молотил всех, кто подворачивался под руку, защищая честь, достоинство и саму жизнь. Подвернись, инвалид, в коляске. Не пощадил бы. Девочкам-картинкам, кажется, тоже досталось. И бармену с официанткой Ниной. Зрительный зал ревел и топал от восторга. «Паша, убей их всех! Ты можешь!» Еще немного, и я стал бы обладателем чемпионского пояса по версии Эрмитажа и прилегающих кабаков. «На ринге Павел Угрымов! Россия!» Иллюстрацию поединка можно посмотреть по адресу. И только мощная струя слезоточивого газа с ароматом от Хьюга Босс смогла прервать это великолепное шоу. Газы пустили те, кому и положено их пускать. Люди в сером. Менты. Но не из сериала, а настоящие. Примчались на зов. Кажется, те самые, что утром национализировали мои пять сотен. Или похожие. Все они на одну маску. Потом были дубинки, наручники, тесный люкс ментовского козлика. Вот дежурная часть знакомого отдела. А вот не менее знакомая комната отдыха для деловых людей. Рассматривать обстановку невозможно. Остатки газа мешают обзору. Но, думаю, как и всегда, здесь найдутся горячий кофе с круассанами, свежая пресса и плазменный телевизор. Ощупываю лицо. Крови вроде нет. Правда, сильно болит левый бок. Не открывая глаз, нахожу нары, падаю и понимаю, что кажется серьезно влип. Как чувствовал, нефиг в Эрмитаж тащиться. Эх, не судьба мне в Красной Армии послужить. Здравствуй, неволя. Представляю заголовки завтрашних таблоидов. Через три часа, когда солнце клонилось к закату, а в далеком Петропавловске-Камчатском уже забрежил рассвет, меня пригласили для дачи показаний. Перед этим уточнили, нуждаюсь ли в помощи переводчика, иными словами, протрезвел ли. В ответ я мужественно усмехнулся. Не представляете, как порой неприятно вспоминать молодость. Едва я переступил порог кабинета, время отмотало пять лет назад. Те же стены, та же икона Святого Феликса, тот же стол с треснувшим стеклом, тот же сейф, та же груда костей и черепов в углу. Шучу, сейф другой. И человек другой, недобролюбов, но наверняка из той же ударной плеяды мастеров. Сейчас помощь начнет предлагать. Ну что, успокоился? То он не сказать, что дружелюбный, но и не оскорбительный. Я молча кивнул головой, не стал объяснять, что, в принципе, и не возбуждался. Что ж, тогда познакомимся. Моя фамилия Булгаков. Александр Михайлович, оперуполномоченный криминальной милиции. Руку не протянул. Булгаков. Надо же, а начальник у них Недостоевский случайно? А ты у нас кто? «Наручники можно снять?» Россия подписала Европейскую конвенцию о недопустимости допросов в наручниках. Ну и руки затекли. «Драться не будешь?» «Не буду», — отвечаю. «Если вы не будете». Булгаков встал из-за стола и расстегнул оковы. Чуть полегчало. В мозг пошла кровь. «Так кто ты у нас?» «Я представился. Согласно уставу, без выпендрежу». Фамилия, имя, отчество, год и место рождения, прописка, сословие, серия и номер паспорта, ИНН, судимость, место работы, вернее, безработицы, семейное положение, вероисповедание и партийная непринадлежность. Судимый? А почему я тебя не знаю? Если бы я знал всех ментов в городе, то угодил бы в книгу рекордов Гиннесса или в психушку. Это вы меня спрашиваете? Ну да, верно, — смутился Булгаков. Это я должен спросить себя. «Короче, уважаемый Павел Андреевич, в принципе, я тобой заниматься не должен. Преступление очевидное, раскрывать тут нечего. Это работенка участкового». Но он после рейда спит. «Преступление?» — светским тоном уточнил я. «Конечно. И не одно. Во-первых, публичный призыв к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации до 20 лет. Да ну. Шутка. До трех. Тоже шутка». Хулиганство — грубое нарушение общественного порядка, сопровождающееся применением насилия гражданам. До двух лет. Во-вторых, причинение вреда здоровью средней тяжести. Имеется в виду перелом носа. Не помню точно, но не меньше трешника. Вот такое преступление. Теперь хочу послушать твою версию. Я, как умел, рассказал. Наверное, у Михаила Задорного получилось бы смешнее, но, как говорится, чем богаты. Культурно отдыхали с девчонками, обсуждали последнюю книгу Акунина, выпили всего по пинте Эле. Я вышел по нужде, а когда вернулся, то увидел непорядок и благородно вступился за друга Германа. Герман? Случайно не Суслятин? Ну, Суслятин. Какая разница, если его ногами пинали? Ну, в общем, никакой. Но лично для тебя было бы намного лучше, если бы он был почетный гражданин города или, к примеру, заслуженный педагог России. Усекаешь разницу? Нет. Один из потерпевших, между прочим, инвалид второй группы. Плоха та комедия, где не бьют инвалида, не швыряются тортами и не унижают народную реликвию. По нему не скажешь. А спрашивать как-то неудобно. То есть ты выполнял свой гражданский долг, а не злостно хулиганил? Ну да. А что ж мне, с Майликим посылать? Вы Герку тоже забрали? Я Суслятин вообще-то от тебя услышал. Так позвоните ему, пусть подтвердит. Позвоним. Только вряд ли он что-то подтвердит. Ведь Махач он затеял. Мужики его не трогали. Стояли, пиво пили. Потому что от них есть заявление и справки из травмпункта. А отцу ничего. Булгаков кивнул на пачку бумаг. Здесь объяснение свидетелей. Целых три штуки. То есть общий счет — 5-2 в их пользу. Победа по очкам. А с учетом твоей неприглядной биографии, практически нокаут. Сценарий ты знаешь. Следователь, ИВС, тюрьма, суд, строгий режим. Ничего не поделаешь, у благородства и хулиганства есть общая составляющая. и другое делается от чистого сердца и, к сожалению, без мозгов. Запахло баландой и вертухайскими сапогами. Блин, реально запахло. Мать, наверное, не перенесет. Кранта я так и не починю Да погодите, это же был обычный махач. Ну, не поделили что-то, подрались. Завтра помиримся. Какие проблемы? Чего сразу тюрьма? «А почему не расстрел?» «На расстрел введен мораторий», — серьезно ответил Булгаков. «А чтобы помириться, надо отсюда сначала выйти. А кто ж тебя выпустит?» Выдержав паузу, он веско обронил. «За просто так». «Намек понятен. Ну, хоть про помощь не плетет, как его предшественник». «Что ж, поторгуемся. Скорее всего, речь пойдет о долларовом эквиваленте». «Значит, есть варианты?» «Варианты есть всегда». Оперуполномоченный закурил тоненькую дамскую сигарету, наверняка изъятую у какой-то бандитки. «Сколько? Ты имеешь в виду денежные знаки?» «Их самые. Я похож на оборотня?» «Вообще-то, судя по шмоткам, не очень. Но они же хитрые, маскируются, в хуго-босе днем не шастают, только по ночам. Поэтому я неопределенно пожал плечами». «Нет, меня не интересуют денежные знаки. Вообще-то, конечно, интересуют, но не в данном контексте». «Грамотные какие! Говорят, так красиво! Заслушаешься!» «А что ж тогда?» «А сам не догадываешься?» «У нас здесь что, эфир с Галкиным? Тогда мне нужен звонок другу или помощь зала. А лучше возьму деньгами». «Ты еще ничего не выиграл, и вряд ли выиграешь. Короче, хватит тут в остроуме соревноваться, я и так завис». Булгаков сменил тон на жесткий. «Даешь какую-нибудь тему, а я даю возможность договориться с терпелами». «Какую еще тему?» «Например, про Суслятина». Есть у меня подозрение, что живет он не на трудовую копейку. Совсем не трудовую. Или протихоню. Тоже очень перспективная личность. Не говори, что не знаешь такого. Все, естественно, между нами. Этого следовало ожидать. Что они еще могут предложить? Или стучи, или плати. Богатый выбор. А нет ли третьего варианта? На всякий случай уточнил я. Конечно. Ты садишься. У меня есть время подумать. «Да, целая минута». Булгаков перевернул сувенирные песочные часы, стоящие на столе. «Собственно, если бы я даже и хотел, то ничего бы про Геру не рассказал. Кроме того, что на зоне он приторговывал травкой, которую поставлял продажный прапор Вертухай. Но вряд ли этот наркотрафик заинтересует господина Уполномоченного. Как и наши совместные вечеринки. С тихоней тоже пусто. Тихоня на той тихоне лишнего не сболтнет». Когда упала последняя песчинка, я отрицательно покачал головой. Увы. Ничего не знаю. И рад бы в райды яйца не пускают. И рад бы, говоришь. Да. И если что-нибудь узнаю, тут же. Вы понимаете. Я тебя за яйца не тянул. И за язык тоже. Булгаков вытащил из стола чистый лист бумаги и положил передо мной. Затем протянул авторучку, стилизованную под ментовскую резинку, тут ты дубинку… Сейчас дашь подписку, что обязуешься сообщать мне о готовящихся или совершенных преступлениях. Потом я разрешу позвонить Суслятину, чтобы он договорился с потерпевшими. А нельзя обойтись без бумажных формальностей? Я вам и так расскажу. Нет, — жестко ответил Булгаков. Как только сдаешь что-нибудь серьезное, я возвращу бумагу тебе. А если, к примеру, я ничего не смогу найти? Придется постараться. Сам понимаешь, долго такая бумажка без дела лежать не может. Максимум полгода. А потом где-нибудь случайно потеряется, например, в Эрмитаже. Нет, ты пойми правильно, я не сволочь и не беспредельщик. Но как иначе? Тебя выпусти без подстраховочки, а потом бегай и лови по всему Питеру. Согласись, негуманно. М да, Хороший выбор. Как у приговоренного к смерти. Что предпочитаете, топор или клубнику со сливками? Конечно, топор. Тонуть в сливках вкусно, но Мучительно. Будь на моем месте киношный или книжный герой, он скомкал бы бумагу и гордо швырнул в морду Булгакову, а авторучку-дубинку воткнул бы ему в глаз. Но вся беда в том, что я не герой, а реальный человек, которому совсем не хочется в тюрьму. Я уже успел на собственной шкуре узнать, что такое собачник, шизо, маски-шоу, лагерная баланда и холод барака. Поэтому я не комкую бумагу и не использую авторучку в качестве заточки. Просто смотрю в глаза Булгакову. «Слушай, отпусти меня, а? Ну зачем я тебе сдался? Я помогу. Потом». Булгаков несколько секунд раздумывает, постукивая зажигалкой по пепельнице. Затем забирает бумагу и авторучку. «Ладно, пойдем». Он встает из-за стола и подталкивает меня к двери. «Я могу позвонить Герри?» «Я сам позвоню». Он отводит меня в камеру. На часах десять вечера. Вряд ли следователь приедет на ночь глядя. Значит, буду ночевать в чужой кровати. Хорошо бы это пошло в зачет двух суток. Двое суток. Речь идет о задержании на 48 часов до предъявления обвинения. Сомневаюсь, что Булгаков позвонит Гере и прочитает ему стихотворение про узника. Но даже если позвонит, Гера не побежит обрабатывать спартанцев, чтобы те забрали заяву. Ему девочки раны зализывают. В общем, спокойной ночи, Павел Андреевич. Приятных сновидений. Обидно, что не смогу вернуть Кириму тысячу. Небольшая беда, конечно, но репутация пострадает. Слухи поползут. Таблоиды опять-таки. Спал я, как всякий честный человек, снова оказавшийся за решеткой. Плохо. Заснуть мешали мелкие насекомые и вопли невинных из соседней комнаты отдыха. Но под утро я все-таки вырубился. Будь на моем месте граф Монте-Кристо, он рисовал бы план побега, подкупал охрану или обдумывал линию защиты. Но вновь напомню, я не герой. Я человек, которому немножко не повезло в жизни и который поставил на ней, в жизни, маленький, но жирный крестик. И если вы случайно, поздним вечером, в темной подворотне подойдете ко мне и спросите, «В чем смысл твоего жалкого существования, Павел?» Я, пожалуй, расплачусь, но на зону все-таки не хочу.